И все-таки цветы слишком мелкие. Мне придется посадить не одну тысячу, если я хочу, чтобы получился хотя бы маломальский приличный сад. Небольшой садик был бы симпатичнее, и хлопот было бы меньше. Но в таком случае есть опасность, что женщина попросту не заметит его. Я занялся устройством клумб. Рыхлил землю. Она очень твердая. Запланированная площадь огромна. Поливал ее дождевой водой. Когда я подготовлю все для посадок, придется снова идти за цветами. Постараюсь сделать все возможное, чтобы меня не заметили, а главное, не помешали моей работе и не увидели ее, прежде чем она будет закончена. Я забыл, что, помимо прочего, успех пересадки растения зависит от космических фактов. Не хочется верить, что после стольких опасностей и трудов цветы не доживут до захода солнца. Я не разбираюсь в садовой эстетике, но среди диких трав результаты моей работы должны будут выглядеть впечатляюще. Естественно, триумф будет недолгим. К вечеру, в соответствии с планом, сад предстанет в полном блеске. А завтра, возможно, я буду мертв, либо лишусь сада, если поднимется ветер. Немного неловко рассказывать о моем проекте. Огромная женская фигура. Руки обхватили колено, глаза устремлены к заходящему солнцу. Перед женщиной маленький и жалкий колено преклоненный человек, сложенный из листьев. Под ним в скобках будет выложено слово «Я». Предусмотрена и надпись «Такая близкая, но полное величие. Я розы приняла безмолвное обличье. Я почти болен от усталости. Райское блаженство — лечь и уснуть под деревьями до шести вечера. Но сейчас не время. Потребность продолжать записки от нервов. Непосредственный повод в том, что мои теперешние действия могут привести к трем возможным развязкам. «Общество женщины». одиночество, иными словами, смерть при жизни, чем и были мои последние годы, но что немыслимо теперь, когда я увидел женщину, пугающее правосудие. Какой же? Когда я узнаю, будет уже поздно. Однако то, что я постоянно перечитываю и правлю свои записи, может помочь мне свершить столь необходимое предвидение, а, возможно, и поспособствует благоприятной развязке. Моя работа напоминала игру пианиста-виртуоза. Замысел воплощался как бы сам собой, вне всякой связи с тем, что я делал. Возможно, секрет волшебства заключался в следующем. Всего внимания пришлось уделить частностям. Как бы поровнее, поаккуратнее посадить каждый цветок. Сложно было предвидеть конечный результат, будет ли это беспорядочный узор или смутно различимая женская фигура. Однако композиция имеет достаточно законченный и вполне симпатичный вид. Впрочем, задуманное воплотить не удалось. В теории казалось, что скомпоновать сидящую женщину с руками на колени не сложнее, чем женщину стоя. Но на практике первый вариант осуществить почти невозможно. Итак, женщина стоит, лицо в профиль обращено к закату, обрамляющее лицо платок из фиолетовых цветов. Кожа не удалась. У меня так и не получился этот жгучий цвет, такой ненавистный и такой притягательный. Платье из голубых цветов с белой каймой, солнце из растущих здесь довольно своеобразных подсолнухов. Я на коленях, в профиль, маленькая, в три раза меньше, чем женская фигура, зеленая, выложенная из листьев.